Глава 10. Историческая справка четвертая. Через двадцать дней после смерти польского короля Августа II, а именно февраля 1733 года, в Петербурге в кабинете было государственное собрание. На нем постановили, первое, следуя русским интересам, Лещинского, который зависит от короны французской и шведской, а следовательно и турецкой, то короны польской допускать никак нельзя. Второе. Для того отправляемые в Польшу министры должны усиленно стараться денежные и другие пристойные способы употреблять, чтобы поляков в тезбране Лещинского отвратить. Третье. А так как может случиться, что вышеозначенные способы подкупы для отвращения таких вредных русскому государству предприятий, кажутся недостаточными, надо будет силу оружия употребить, то признать нужным без упущения времени на самих границах поставить 18 полков пехоты и 10 полков конницы и расположить их в таком расстоянии, что в случае нужды немедленно могли собраться и маршировать, и, как скоро важное время наступит, собрать их в три корпуса и немедленно вывести к самым границам литовским и польским. Примусу архиепископу Грозненскому-Потоцкому была выслана грамота, в которой Анна I требовала исключить Лещинского из претендентов на польский престол. При этом царица намекнула, что если к чувствительному нашему прискорбию поляки не прислушаются к ее советам, то Россия против его воли своей вынуждена будет иные действительные меры предвоспринять. Тогда Анна погрозила Польше пальцем в первый раз. Польша, разумеется, не послушалась. Избирательному сейму по польским законам предшествовал сейм конвакционный. Он собрался в конце апреля. И на этом сейме постановили, что в короли может быть избран только природный поляк и католик, не имеющий наследственной державы и женатый на католичке. Этим постановлением поляки прямо говорили нет сыну покойного Августа II, Августу Саксонскому. На этом же сейме решили признать врагом Отечества каждого, кто провозгласит короля без согласия сейма. Было запрещено частным лицам собирать войска под любым предлогом. На бумаге все выглядело очень убедительно, а на деле шляхты раскололся. Русский, уполномоченный в Варшаве Левенвольды, возражая против Лещинского, вел с примасом бесконечные разговоры, суть которых сводилась к тому, что императрица Анна, питая к Речи Посполитой горячую дружбу, найдет способ наказать врагов ее и обеспечить спокойствие в государстве. Устав от этих бесед, Примус вспомнил старый польский закон. Во время избирательного сейма послы иностранных держав не имели права присутствовать в Варшаве. Левенвольда не смутил подобный указ. Он заявил, что находится в польской столице по доведению своей государыни и не будет поминоваться приказом, противоречащим международному праву. Кто же займет польский трон? Легко голосовать против, очень трудно за. Вольда писал в Петербург, что самой польской литовской знати выбирать на трон некого. Все паны врозь, каждый только за себя, и расположить их в пользу одной достойной кандидатуры нет никакой возможности. Нужна партия, которая в нужный момент предприняла бы решительный шаг. Входящий в состав речи посполитой Литва была против Станислава Лещинского. И не последнюю роль играло здесь религиозное чувство. В Литве много православных, а потом они ожидали от ставленника католической Франции религиозных потеснений. Литва знала, что в случае избрания на тон Августа Саксонского и будет обеспечена поддержка России. Возглавлял литовскую партию новогрудский воевод, богатый разделил Русские агенты золотыми и подарками помогали Раздевилу и его сторонникам определять свои политические симпатии. Воеводство Минское, Новогрудское, Подлярское решили воспользоваться на семи правом либером в для чего образовали конфедерацию. Примечание. Либерум вето. В речи посполитые названия обычаи требовать полного единогласия на седании сеймов. Достаточно было одного голоса против, и новые законы или постановления на семи не принимались. При нарушении вето меньшинство на семи имело право образовывать вооруженные отряды конфедерации. Вот в этот момент было написано и отправлено в Петербург декларации с просьбой о защите драгоценнейшего сокровища Польши, правосвободного избрания короля. Мы признаем королем того, кто кажется достойным и кого нам даст Бог, будь ли это пиаст или чужестранец. Мы не обязуемся союзным дворам за нам помощь никакой общественной благодарностью, но обязуемся только не предпринимать ничего такого, что могло бы нарушить вечную дружбу между нами и ими. Подпись на декларации была доброжелательной и ни одной фамилии. Ведь на руках у императрицы Анны был серьезный документ. Польша сама просила выступить в решительный момент на ее защиту. Эта инициатива доброжелательных стала известна партией Станислава Лещинского. Поднялся невообразимый гвалт. К явилась депутация от Сената с требованием назвать имена доброжелательных. Левенуальду было легко ответить категорическим отказом. Но он сам не знал этих имен. Вскоре Левенвольды отбыл в Петербург за новыми указаниями. До сих пор имя Август Саксонского еще не было названо. Занятно, что первым кандидатом на польский трон, которого в противовес Франции выделила Австрия, был португальский инфант Дон Эммануил. Если бы он долго медлился ответом, он, наконец, высказался, португальский король рекомендовал на польский трон не Дона Эммануила, а совсем другого человека, своего брата Дона Антонио. Однако ответ сильно запоздал. Уже составила саксонская партия во главе с курфюрстом Августом, кто был женат на племяннице австрийского короля Карла IV. Покойный Август II не признавал прагматическую санкцию, но сын его признал». Потом был сразу поддержан Австрий как кандидат на польский трон. Россию тоже устраивала эта кандидатура, однако при этом она потребовала, чтобы Август 3 после получения трона отказался от притязания на Лифляндию, а герцогство Курлянское оставил в прежнем своем правлении. Курфюрст все эти обещания подтвердил письменно. При этом Россия и Саксония заключили 18-летний оборонительный союз. «Поддерживая», август саксонского России пригласила к столу Пруссию, которая имела свои виды на Польшу и на Саксонию. Во всей этой предвыборной кампании приносилось очень много прямых угроз и интриги, появилось неприкрытое взяточничество, обмана вероломства, при этом все кричали о свободе воли, справедливости и честности. В это крайне смутное и непредсказуемое время секретарь Маньян и получил шифровки из Парижа и Варшавы. Искали загадочно пропавшие деньги. действовать было нельзя. И секретарь направил Шамбера к Берону, решив, что если он, Маньян, и не убьет сразу двух зайцев, то уж в одного-то Шамбера пойдет наверняка. Маньян не верил, что деньги найдутся. надеется сделать пакость Шамберу, который ему порядком надоел. А, впрочем, чем черт не шутит? Берон всесилен. Главное, внушить фавориту, что он ищет свое. Мы знаем, что Берон живо откликнулся на сообщение француза. Самым простым было арестовать князя Козловского, что он немедленно и сделал. Не желая пускать дело по официальному каналу, все-таки разговор идет о даче Берону взятки от враждебной державы, фаворит поселил князя не в темнице тайной канцелярии, а в подвале собственной дачи, а чтобы князь стал откровенен допросах, распределился попугать его, заковав железо. У Берона было множество недостатков. Но дураком его назвать было нельзя. Вся эта история с пропавшим золотом у него сразу вызвала подозрение, И сам Шамбер скользок, как уголь. Словом, Берон приставил к французу пару агентов, чтобы учинили над ним присмотр. Так, на всякий случай. Между тем скандал в Европе разрастался. Франция стояла на своем и тайно направила Станислава Лещинского в Польшу. Вольди из Варшавы сообщил, что Полять готова отдать голоса за этого самозванца. Россия объявила. Лещинский может быть выбран, не иначе, как с насильственным неспровержением польских прав и нарушений Конституции. Вот здесь царица Анна и вспомнила о декларации доброжелательных и достала из-под Мы не оставим Польшу в беде, мы поможем ей отстоять свободу. С этими лозунгами 31 июля. Русская армия Лоси перешла границу в Лифляндии и двинулась в сторону Польши. К слову, скажем, что в этом походе сами собой возникли фамилии доброжелательных. Во время похода русская армия пощадила имение великого маршалка Коронного Мнишика, епископа Краковского Липского, гофмаршалка Литовского Сангушка, усадьбы Сапеги, разъявила Любомирских и других. Поход русской армии однозначно приводил к разрыву дипломатических отношений с Парижем. Это отлично понимали по-французски при русском дворе и, желая избежать лишних разговоров, решили воспользоваться первым же предлогом для отъезда из столицы. Этим предлогом послужила царская охота, в самом деле не отказывать же императрица из-за европейских размалов к удовольствию пострелять в чистом поле. Вернувшись после охоты в Петербург, Берон не застал там ни Шамбера, ни Маньяна. Французская миссия отбыла в Отечество, хлопнув дверью. верю. Фаворит был в ярости. Теперь несколько спросить за лживую информацию. Ну что же, они хотели, чтобы я искал свои деньги? А мне достанет рвень найти чужие, сказал он себе, и сделать их своими. Разумный приказ о слежке дал свои плоды. Один из агентов последовал за Шамбером и уже из Кронштадта прислал Берону первое дельсине, клиент морем отплыл в Данциг.